Традиционные верования богини и вика. На протяжении веков Луну считали и божеством, и планетой. Связанные с ней традиционные верования очень разнообразны от мистических до романтических. И, тем не менее, Луна в любой своей фазе неизменно вызывает у нас легкий трепет и абсолютное благоговение перед ее красотой, а также уважение к способности человека ее исследовать. Представьте себе, что значила Луна много веков назад, когда ее присутствие, преображение и исчезновение с неба, понятные сейчас, были необъяснимы. Или когда темнота поглощала день, и ничто не могло прогнать страх, кроме Луны. Многим при взгляде на Луну кажется, что на них смотрит добродушный старичок «Человек на Луне». Некоторые народы видят кролика, которому доверили очень важное задание — содержать богиню. Другие находили собак, жаб и старушку. Но чтобы люди не видели, это неизменно вызывает восхищение. Далее мы рассмотрим два самых частых изображения, которые связывают с прекрасным ликом Луны. Человек на Луне. В Северном полушарии все знают человека на Луне улыбающееся с неба лицо, вдохновившее людей на создание многочисленных мифов и историй. В одной старинной сказке говорится, что этого человека поймали за сбором дров в Шаббат, день, отведенный для отдыха, и он был изгнан на Луну за непослушание. Человек на Луне провел там многие века, собирая дрова и вдохновляя людей на создание легенд. Некоторые германские племена верили, что нашего героя поймали, когда он воровал у соседа в воскресенье, опять-таки день отдыха, что усугубило его преступление и за это также был изгнан. Немцы, жившие вдоль побережья, были отлично знакомы с влиянием Луны на приливы и отливы и считали, что человек на Луне — это гигант, подливающий воду на землю. Обращаясь к норвежской легенде, мы узнаем, что человек на Луне похитил двух детей и взял их с собой на небо только для того, чтобы они носили воду ведрами, что очень напоминает сказку про Джека и Джил. Существует римская легенда, что человек на Луне украл овец. Голландцы называют его несчастным вором овощей. Инуиты аляски верят, что человек на Луне — хранитель душ, и шаманы могут подняться на небо для встречи с ними. Малазийская легенда утверждает, что он любит ловить рыбу и вплетает в удочку кору, чтобы поймать все, что есть на земле. Но удочку перегрызает крыса, а крысу прогоняет кошка, восстанавливая вечное равновесие, так что земля оказывается спасена. Наука говорит нам, что человек на Луне — Это последствия, произошедшего миллиарды лет назад столкновения с астероидами, ударные волны которого спровоцировали лунные вулканические извержения. Кратеры, образовавшиеся в результате столкновения, наполнились вулканической магмой, которая при остывании оставила на поверхности Луны темные следы. Эти участки известны как Лунные моря», и когда Луна ярко освещается — Они контрастируют с более светлыми участками поверхности, и в результате мы видим то самое добродушное лицо. Лунный заяц. В китайском фольклоре считается, что на Луне живет не человек, а заяц, который вечно толчет в своей ступе волшебный эликсир бессмертия для божеств, а именно для богини Луны Чан-э. В Японии и Корее верят, что кролик готовит рисовые лепешки. Легенда американских индейцев племени Кри повествует о молодом зайце, который хотел полететь на Луну. Единственным добровольцем, который вызвался его отнести, оказался журавль. Весь долгий путь кролик крепко держался за его ноги, растягивая и удлиняя их. Прилетев на Луну, благодарный кролик прикоснулся к голове журавля кровоточащей лапой, оставив характерный красный след. Те, кто верит в эту легенду, говорят, что в ясную ночь можно увидеть кролика, скачущего по Луне. Мифология и богиня Луны Во многих культурах Луну представляют в виде богини и прославляют как могущественную женщину, которая покровительствует плодородию, родом, материнству и исцелению, а также обладает состраданием и великой мудростью. На протяжении веков люди использовали фазу Луны для определения времени посадки и сбора урожая или надеялись на ее руководство в вопросах продолжения рода. И, как отмечалось ранее, женские менструальные циклы часто называют лунными. Однако для того, чтобы использовать магическую силу Луны, освободить свою внутреннюю богиню, не обязательно быть женщиной или менструировать. Это возможно независимо от гендерной идентичности или возраста. Об этом написаны целые книги, а дальше вы прочитаете лишь небольшую выборку, раскрывающую влияние Луны на людей на протяжении веков. Греческие богини Луны. Греческая мифология включает в себя рассказы о богах и богинях, героях и войнах, ритуалах и природных явлениях. Влияние этих мифов остро ощущалось в повседневной жизни и оставило отпечаток на искусстве, литературе, архитектуре и музыке. Селена. Эта богиня Титанида, почитаемая как олицетворение Луны, часто изображалась с полумесяцем на голове и в колеснице, которой она везла по небу Луну. Ей поклонялись в новолуние и полнолуние, считая, что она способна осветить небо и принести сон. Артемида. Тесно ассоциировалась с полнолунием. Ее брат Гелиос был богом солнца, а также была связана с охотой, природой и родами. Гиката, Старуха-собачница, богиня убывающей и темной луны, часто изображается с факелом, символом ее великой мудрости. Среди прочего считалось, что ее алтарь на входе здания или на въезде в город препятствует проникновению злых духов. Римские богини Луны Римская мифология, на которую значительно повлияла греческая, также изобилует богами и богинями. Мифы помогали людям интерпретировать свои отношения с миром природы и объяснять необъяснимое, обращаясь к таким сложным вопросам, как загробная жизнь и борьба добра со злом. Луна Луна — римский эквивалент греческой богини Селены. Ей также поклонялись во время Новолуния и Полнолуния. Диана. Римляне поклонялись Диане как богине охоты и диких животных. Будучи сестрой-близнецом бога солнца Аполлона, римской версии Гелиоса, она стала ассоциироваться с Луной как покровительница плодородия и деторождения. Богиня Луны коренных американцев. Как мы уже знаем, коренные американцы придают Луне особое значение. Они жили в глубокой связи с природой и в гармонии с фазами Луны, которая направляла их повседневное существование. Как символ защиты и умиротворенности она также ассоциировалась с богинями. Каморкис. Почитаемая индийским племенем черноногих Каморкис, жена бога Солнца Натосе и мать звезд. Ханви. Считалось, что эта богиня племени аглала Сью жила с богом Солнца Ви. Однажды он прогневался на нее и превратил в существо ночи. Китайские богини Луны. Веками китайский народ осенью благодарил богов за урожай. Сегодня чувство не устраивается во время знаменитого праздника середины осени» или «Праздника Луны», который проходит в 15-й день восьмого лунного месяца, когда Луна ближе всего подходит к Земле и ярче всего сияет. Торжества, основанные в значительной степени на легенде о богине Луны Чан-э. Праздник дополняет яркие фонарики и вкусные лунные пряники. Чан-э. Выпив волшебный эликсир бессмертия, прекрасная Чан-э вознеслась на небеса, чтобы спасти эликсир от злодеев и выбрала Луну своим новым домом. Говорят, если хорошенько присмотреться, ее до сих пор можно там увидеть. Гуань-инь. Буддийская богиня Луны, сострадание и исцеление. Ацтекские богини Луны. Ацтеки были довольно искушенными астрономами и, как и другие народы, использовали мифы и истории, чтобы объяснить явления, свидетелями которых они стали. Кольшауки. Довольно страшная история о том, как появилась луна. У Коатликуе, богини жизни и смерти, была дочь Кольшауки и 400 сыновей. Коатликуе загадочным образом забеременела и, как считалось, опозорила своих детей. Коль-Шауки убедила братьев убить мать. Но будущий ребенок, у бог солнца, Узнав о заговоре, выскочил из трубы взрослым мужчиной в полном вооружении и убил свою сестру Коль Шауки. Он разрезал ее на куски и забросил голову на небо, где она теперь висит. Богиня Луны народа Майя. У мая не было недостатка в богах и богинях, которых можно было просить о помощи. Более 250. И? Эти боги были вовлечены во все аспекты повседневной жизни от рождения до смерти. Ишчель Богиня Ишчель, что в переводе означает «госпожа радуга», была, среди прочего, богиня Луны, любви и рождения а также приносила дождь, питавший урожай. Говорят, что статус богини Луны она получила благодаря своей красоте и женственности — Ей пришлось столкнуться со многими трудностями, которые Ишчель преодолела с изяществом и настойчивостью. Ее пример напоминает нам, что мы можем взять судьбу в свои руки и смело встретить будущее. Индийские богини Луны Древние индийские народы, как и многие другие, находили утешение и вдохновение в ярком свете Луны. Однако этот свет не был постоянным, как свет солнца, и стал олицетворением возрождения и загробного мира, населенного душами их предков. Чандзи. Чандзи была женским двойником лунного бога Чандры. Они вдвоем чередовались каждый месяц, исполняя роль Луны. Египетские богини Луны. Количество древнеегипетских богов и богинь было впечатляющим. Всего в египетском пантеоне насчитывалось более двух тысяч божеств. Египетская культура развивалась на основе почитания этих сил их включения в повседневную жизнь людей, в том числе и после смерти. Изида. Могущественная, обладающая прекрасной интуицией и широко почитаемая Изида, была богиней не только Луны, но и Солнца и отвечала за многое. Ей поклонялись как матери и богине плодородия. Севхет или Сешат. Эта древнеегипетская богиня Луны также почиталась как богиня времени, архитектуры и звезд. Некоторые считают, что она была женой Тота, одного из важнейших богов Древнего Египта и создателя алфавита. Языческие и кельтские богини Луны. Кельтов и друидов отличала давняя связь с природой и глубокое почтение к ней, а также запасы древних преданий и мудрости. Ариан Рот. Прекрасное имя этой лунной богини переводится как «серебряное колесо», подходящее описание луны, спускающейся в море. Люди искали у нее помощи в вопросах плодородия и возрождения в любых формах. Керидвен. Старуха, которую ассоциировали с убывающей луной. Она была богиней тьмы и бдительно охраняла котел мудрости. Эпона. Эта богиня-лошадей ассоциировалась с ночью и с нами. Легенды до сих пор описывают звуки копыт ее лошади, когда она мчится на запад, спасаясь от восходящих лучей солнца. Рианнон. Богиня-луны, чье имя означает «ночная королева». Рианнон заведовала вопросами плодородия и смерти. Скандинавские богини Луны. Если вас интересует отражение матриархальных ролей того времени, обратитесь к богиням скандинавской мифологии. Эта мудрость все так же актуальна сегодня для матери, воспитательницы или кормилицы. Элли, изображаемая в виде старухи, эта женщина не так проста — Согласно легенде, она одолела тура в рукопашном поединке. К ней обращались в поисках сил и уверенности в себе. Фрея. Фрея была не просто богиней. Она занимала важнейшее место в божественной иерархии. Ее почитали за красоту и, среди прочего, считали ответственной за любовь, богатство, плодородие и магию. Фрик. Богиня брака, родов, материнства, мудрости и ткачества. Ее имя означает «любовь», и она олицетворяла собой домашнее спокойствие. Вика и лунная магия сегодня. Если говорить простым языком, Вика — языческая религия, основанная на почитании природы — Довольно современная по своему происхождению, но вдохновленная дохристианскими религиозными верованиями. Луна здесь олицетворяет женскую богиню, символ земли и плодородия. Цель веканской добродетельной магии — освободить и направить энергию Вселенной, чтобы вместе с природой создать условия для осуществления ваших намерений. Религиозные празднования тесно сплетены с ритмами времен года и природой. Вика живет внутри вас. Ее невозможно найти снаружи, нужно заглянуть в себя. Вика — это гораздо больше, чем простые заклинания. Осмысленная жизнь в гармонии с природой и ее энергией — это и есть настоящая магия течения жизни. Заклинание всего лишь инструмент — Их магия в сконцентрированной энергии, основанной на ваших намерениях. Пентакль, пятиконечная звезда, вписанная в круг, является символом веки и колдовства и олицетворяет элементы и дух природы. На вершине звезды располагается дух, соединяющий вас с энергией, которая пронизывает всю природу и нас, наш высший разум. Следующая по часовой стрелке точка символизирует Землю в соотношении со сторонами света на севере. Она помогает нам сконцентрироваться, поддерживает и делится с нами своей мудростью. Переходя к следующей точке по часовой стрелке, мы находим воздух в соотношении со сторонами света на востоке. Олицетворяющий новые начала идеи и мысли. Следующим в соотношении со сторонами света на йоге идет огонь со своей страстью, внутренним светом, целенаправленностью и желанием. Последняя точка Пентакля, в соотношении со сторонами света на западе, олицетворяет воду, бескрайний океан, она приносит исцеление и обращается к нашему подсознанию и мечтам. Один из самых значимых праздников для последователей веки — Эсбат. Обычно он проводится во время полнолуния, хотя при желании можно отмечать и другие фазы. Чтобы почтить богиню Луны, прикоснуться к ее возросшей энергии, усиливая установленные намерения. Это время, когда верующие собираются вместе, но праздник можно также провести в одиночестве. Даже если вы не практикующий векан, Следуйте формату церемонии с группой друзей-единомышленников, чтобы почтить богиню Луны и установить намерения, основанные на ваших потребностях. Ритуал Эсбот. Прежде чем вы начнете, знайте. Единственное правило — не причинять вреда. Установите алтарь, пространство, используемое в качестве визуального напоминания и место для концентрации энергии. Более подробную информацию вы услышите далее. На улице. По возможности, подживительным светом полной Луны, с любыми инструментами, свечами, кристаллами, природными элементами, фотографиями и так далее, которые вы хотите использовать в установке намерений. Каждый участник может принести что-то свое. Алтарю не обязательно быть роскошным, это может быть и что-то очень простое, Например, коробка из-под обуви, в которую складываются все предметы. Будьте осторожны. Если хотите зажечь свечи, выберите другое место или небольшой стол. Соберите свою группу у алтаря, чтобы создать священное пространство для чествования богини. Обычно это пространство представляет собой круг, точнее шар или сферу энергии. Сформируйте круг, взявшись за руки, стоя или сидя, Или же просто нарисуйте круг в воздухе пальцем, чтобы подчеркнуть его значение. Каждый, кто находится в круге, привносит в него свою энергию. Сформировать круг означает подключиться к энергии Земли и Вселенной. Пригласите богиню в свой круг. В период от новолуния до полнолуния, растущей фазы, энергия ритуала используется, чтобы приманить что-то к себе. Во время убывающих фаз после полнолуния эта энергия поможет освободиться от ненужного. В полнолуние ритуал может включать песнопения, молитвы, заклинания, благословения или другие сочинения, основанные на сути торжества или даже простой танец — хоровод движущийся по часовой стрелке. Почему по часовой? Энергия отвращения по часовой стрелке привлекает необходимое — Вращение против часовой стрелки рассеивает или изгоняет. Церемония Эсбота иногда может включать в себя низведение Луны. По сути, это символические действия, которые также включают ритуал с пирогами и пивом. Внутри круга ведущая наполняет кубок или другую чашу жидкостью, любой, которая вам нравится, например, лимонад летом, Сидр осенью, шампанское по особому поводу — это пивная часть ритуала. Ведущая, поднимая чашу к Луне, произносит молитву по своему выбору, предлагая богине Луны наполнить чашу своей мудростью и энергией. Затем кубок передается по часовой стрелке, чтобы все участники могли отпить из него. Передавая чашу, произносите что-нибудь вроде «Да не познаешь ты жажды». Далее поделитесь пирогами. Это может быть что угодно, от вкусного домашнего хлеба с семечками до простого печенья, купленного в магазине. Как и в случае с чашей, передавайте их по кругу, говоря что-то вроде «Да не познаешь ты голода». Незведение Луны часто завершается декламацией вдохновенного наказа богини. Самую известную версию написала Дорин Вальенте. По окончании установите намерение всей группой, чтобы распустить круг, или походите против часовой стрелки, чтобы высвободить его энергию. Не забудьте поблагодарить Землю за поддержку, а Луну — за указание пути. Почему круг? Круг символизирует жизненный цикл вечности и Вселенная. Круги существуют повсюду в природе с самого начала времен и из спирального хаоса. В качестве примеров можно привести Землю, и Луну, кольца Сатурна, кольца дерева, радужку глаза, рябь на поверхности пруда, голову подсолнуха, глаз урагана, капли дождя на розах, наши отпечатки пальцев. Именно эту связь с природой чествует священным кругом.